Глава 25. В голове у Лауры не прекращалась работа. Лицо горело. Она глотнула кофе и с наслаждением закрыла глаза. «Можно сказать, и не спал вовсе», — пожаловался Макс и откинулся на спинку сиденья в ожидании зелёного сигнала светофора. Они ехали в студию «Йога и жизнь». Параллельно сотрудники отдела опрашивали партнёров Евы Хэнгстенберг и Лены Рэймон. Патрульные с раннего утра пытались связаться с Сабриной Хабих. Кроме того, следовало выяснить, в какой из женских центров она обращалась. Эрик Крюгер находился под арестом. Адвокат уже объявился, но к вечеру они всё равно выпустили бы Крюгера. Сотрудник в штатском должен был отслеживать каждый его шаг. Известно, что Крюгер знал трёх из четырёх женщин — Лена Рэймон, Найденная мёртвой на контейнерной площадке. Ева Хэнкстенберг, возможно, ещё живая. И Сабрина Хабих, последняя жертва. Лаура поставила термокружку в подстаканник и провела несколько линий на листке у себя на коленях, соединив преступника с жертвами. «Верно», — подтвердил Макс и свернул налево. «Остаётся ещё наша неизвестная, убитая примерно за три недели до Лены Рэймон. И это определённо не Сабрина Хабих. Лаура, кивнув, нарисовала знак вопроса и дополнительно обвела его. Никто не заявил о пропаже. При этом тело найдено три недели назад. Странное дело. Кто-то ведь должен был заметить её исчезновение. Лаура обвела круг по второму разу и взглянула на Макса. Даже если исчезает проститутка, кто-нибудь должен это заметить. Макс пожал плечами. «Возможно, сутенер не захотел ничего предпринимать, и причин может быть сколько угодно. Может, она находилась в стране нелегально, или он просто хотел от неё избавиться». Он остановился перед очередным светофором. «Каждый год пропадает множество проституток». Лаура вздохнула и отложила листок. «Что думаешь насчёт Крюгера? По-твоему, он может стоять за всем этим?» Макс задумчиво поджал губы и ответил не сразу. «Не исключено», — сказал он наконец. «Пока это наш единственный след. Правда, не похоже, что он узнал первую жертву, хотя твой трюк и удался». Лаура улыбнулась. «А я уж думал, это не заметил». Макс ткнул её в плечо. «Я знаю, как ты любишь эти методы НЛП. Если это сработало...» Значит, Крюгер не тот, кто нам нужен. «Пожалуй, что так», — проговорила Лаура. В основе метода движения глаз лежала техника нейролингвистического программирования, которая позволяла отличать ложь от правды. Если человек смотрел влево и вверх, скорее всего, он обращался к воспоминаниям. В противном случае в ход шла фантазия. Но метод не отличался точностью — И Крюгер ответил всего на пару вопросов. Стоит включить в список подозреваемых партнёров Лены Рэймон, Евы Хэнкстенберг и Сабрины Хабих. И этот гуру тоже не внушает доверия. Он знал по меньшей мере двух женщин из четырёх. Сейчас всё и выясним. Макс остановился у обочины. Они вышли из машины и направились к белому квадратному зданию с большими окнами. Студия «Йога и жизнь» полностью оправдывала своё название. Окна по углам были разрисованы символами смеющихся солнц. Лаура открыла дверь и вошла первой. Они оказались в светлом холле. За стойкой у противоположной стены сидела молодая девушка. Она улыбнулась гостям и приветливо кивнула, тряхнув собранными в хвост волосами. «Рады видеть вас в нашей студии. Чем я могу вам помочь?» Лаура положила на стойку удостоверение. «Управление полиции Берлина. Я звонила вам. Нам необходимо поговорить с Нильсом Веллингом». «А, вот и вы!» — послышался низкий голос. В дверях за стойкой показался жилистый мужчина в белой футболке, спортивных штанах и шёлковом халате. «Благодарю, Сара. Мы договаривались о встрече. Мильс склонил голову на бок и поманил за собой Лауру и Макса. В зале, куда он их провёл, на полу лежали всего три коврика. «Ничто не должно отвлекать нас во время медитаций», — сказал он, заметив удивление Лауры. «Всё наше внимание концентрируется здесь и сейчас». Он улыбался, но взгляд его оставался насторожённым. Лаура достала групповое фото, которое дал им отец Ева Хэнкстенберг. «В процессе расследования мы вышли на эту группу. Не могли бы вы рассказать подробнее об этих женщинах?» Нильс Велинг взглянул на фото и кивнул. «Да, это моя продвинутая группа. Каждый год мы отправляемся в Индию практиковать йогу и медитацию». Он заглянул Лауре в глаза. «А что случилось?» Прежде всего, нам нужно знать имена и адреса всех этих женщин. Лаура оставила его вопрос без ответа. Взгляд Нильса Велинга стал ещё пристальнее. Повисло тягостное молчание. Лауре оно не создавало дискомфорта. Велингу, очевидно, тоже. Не похоже было, чтобы гуру испытывал стресс. В полном умиротворении он стал перечислять женщин на фото. «Адреса вам даст Сара» и вновь поднял на Лауру чистые голубые глаза. Казалось, он мог заглянуть ей в самую душу. Лаура невольно коснулась правой рукой ключицы и едва не провела пальцами по шрамам, но вовремя опомнилась. Как и всегда, на ней была блузка с высоким воротом, хотя стояло лето и на улице светило солнце. Лаура не могла отделаться от впечатления, будто Нильс Велинг. Догадывается, что она скрывает под одеждой. Ей стало не по себе, и она отвела взгляд, рассматривая голые стены зала. Но Лаура чувствовала, что Велинг всё ещё смотрит на неё, и её пульс предательски зачастил. «Один из моих любимых постулатов звучит так. «Страдание не способно победить дух», — произнёс вдруг Велинг. Лаура резко повернула к нему голову. Он по-прежнему не сводил с неё глаз, но в его взгляде читалось одобрение. Наконец гуру повернулся к Максу. «С продвинутой группой мы практикуем не только йогу. Это скорее такой курс терапии и самопомощи. В группе занимаются женщины, которые испытывают определённые сложности в жизни и приходят ко мне за помощью и советом. Когда вы в последний раз видели Еву Хэнкстенберг?» Лаура открыла блокнот и вопросительно взглянула на Веллинга. «Почти неделю назад». «Вы хорошо её знаете. Что у неё за проблемы?» Велинг кивнул. «У Евы постоянные ссоры с другом. Мы с ней очень близки, и я всегда готов помочь ей словом и делом. По-вашему, она склонна к суициду?» Велинг отмахнулся. Не более, чем любая другая. Время от времени у неё бывают сложные периоды. Ничего серьёзного. Вам известно, что Ева Хенгстенберг пыталась покончить с собой, оборвал его Макс. Вам не показалось странным, что она не пришла к вам, как вы ей предлагали? Велинг изумлённо вскинул брови. Вы говорили с Евой? Ответьте, пожалуйста, на вопрос напомнила Лаура. Что-то с этим человеком было не так. Он явно пытался разузнать побольше. «Что ж, Ева обозначила некую проблему, но я не увидел в этом ничего необычного. Она часто реагирует крайне импульсивно, особенно после ссоры со своим партнёром», ответил Веллинг. «А то, что Ева не приняла моё приглашение, это в её духе. Я решил, что они снова помирились. Она искала у меня совета, и я ей помог. Лауре хотелось спросить, что это был за совет, но она сдержалась. Это было несущественно. К тому же они знали из переписки, что Веллинг посоветовал Еве. «Где вы были вечером пять дней назад?» спросила она вместо этого. «Это день, когда я просил Еву заглянуть?» Лаура кивнула. Веллинг потер подбородок. «Я был дома. Кто-нибудь может подтвердить это? Я живу один. Может, кто-то из соседей видел меня. Я выехал из студии примерно в восемь. Кто-нибудь в студии видел, как вы уезжали?» «Нет. Как я уже сказал, было уже восемь часов, а мы закрываемся в 6. «То есть свидетелей нет», — заключила Лаура, — и показала на фото. Не могли бы вы рассказать о Лене Реймон? У Велинга дёрнулись брови. Лена не появлялась уже пару недель. Я не могу до неё дозвониться, и она не перезванивает. Он провёл языком по губам. Я подумала, она больше не хочет заниматься в группе. Люди довольно часто бросают занятия или прерывают их на долгое время. Лаура задумалась. «Стоит ли говорить Велингу о смерти Лены Рэймон?» Она покосилась на Макса. Тот едва заметно покачал головой. «Возможно ли, что партнер Лены Рэймон жестоко с ней обращался?» — спросила Лаура. Велинг ткнул по нескольким лицам на фото. «Вот эти семь женщин сталкиваются с проблемами насилия в отношениях. Я пытался объяснить им, что в редких случаях Любовь может проявлять себя и в форме насилия. Мы игнорируем тех, кто нас не трогает. Гнев — сильное чувство, и человек направляет его на тех, кто для него важен. Как я уже говорил, боль не способна сломить дух. Ещё в средние века монахи бичевали себя, чтобы приблизиться к Богу. Они возносились, потому что были выше боли. Сила духа может исключить любое телесное чувство, Стоит только усердно поработать над этим. Вспомните тех, кто ходит по пылающим углям или остриям копий. Они достигли того уровня, на котором физическая боль теряет своё значение. Глаза у Веллинга загорелись. Лаура не могла отделаться от ощущения, что с ним что-то не так. На первый взгляд он как будто и в самом деле помогал своим подопечным — но закрадывалось подозрение, что его идеи несли больше вреда, чем пользы. «А что насчёт других участниц? На последнем вашем занятии были все?» — спросила Лаура и откашлялась, вдруг ощутив сухость в горле. «И когда состоялось это занятие?» «Мы собирались два дня назад. Лены и Евы не было, как и Паулы». Он указал на невысокую женщину с длинными тёмными волосами и грустным взглядом. «Паула Маассен. У неё тоже проблемы в отношениях. Она пропустила уже три или четыре занятия». «То есть вскоре после исчезновения Лены», заключила Лаура и нахмурилась. Она чувствовала невыносимую тяжесть в животе. «Вы пытались связаться с ней?» Велинг кивнул. Да, но Паула тоже не отвечает на звонки и не перезванивает. Признаюсь, до этого момента я над этим особо не задумывался. Но теперь, когда приходится принимать у себя в студии полицию, я испытываю некоторое беспокойство. Могу я узнать, что произошло? Простите, но мы пока не можем делиться подробностями. Нам нужны адреса всех женщин из этой группы. «Думаю, мы с вами ещё увидимся в ближайшее время». Лаура избегала его пронизывающего взгляда. Очевидно, Велинг не следил за местными новостями, иначе мог бы сделать выводы из статьи Винкельмана. Впрочем, возможно, он обо всём знал. Странно было уже то, что две пропавшие женщины посещали одну и ту же группу. Если Паула также окажется в числе жертв, их станет уже три — Кроме того, Велинг демонстрировал странное отношение к боли и насилию. Перед уходом Лаура в последний раз взглянула на Велинга, и по комплекции он вполне подходит под типаж преступника с видеозаписей.